Глава тридцать первая. Дождь шел не прекращаясь. п о г о д о й Авернь больше походила на Англию, чем на Францию, и это было только начало. В сумерках грозовые тучи, словно облака пепла, нависли над потухшими вулканами, а в закатном небе то и дело сверкала молния. Пока они шли в сосновом лесу, вода булькала под ногами. Но там, где росли дубы и буки, она громко билась о листья, создавая вокруг непрерывный гул. Карту все выучили наизусть. Опыт работы со взрывчатыми веществами не было ни у кого, кроме Нэнси. Она раздала всем тротиловые шашки и дистанционные взрыватели и рассказала, как ими пользоваться. На этот раз они слушали очень внимательно. Даже Фарнье подвинулся поближе и слушал, как поджигать трубку и где установить взрывное устройство, хотя ему, как снайперу, возможность поиграть со взрывчаткой не светила. Как только лагерь остался за спиной, что-то вдруг изменилось, появилось какое-то новое ощущение, и в атмосфере, и у Нэнси в крови. И поначалу она не могла для себя его определить или узнать. ей вдруг вспомнилась ночь на пекодиле, когда она, накрасившись и надев с в о е лучшее платье, предвкушала предстоящие часы в компании друзей и шампанского и планировала бедокурить на всю катушку. Значит, вот что это за чувство: радостное возбуждение, ожидание. Остальные были охвачены им же. Когда почти совсем стемнело, они свернули с широкой тропы. И пошли через густые заросли. Закрытая территория радиовышки находилась на краю города, и, несмотря на не н а с т е существовал риск встретить в лесу кого-то из жителей. Волосы у Нэнси полностью вымыкли, и вода холодными струйками стекала сзади по шее. К счастью, они шли по ровной местности, грязи не было, а дождь заглушал все звуки их передвижений. Вокруг пахло свежестью и новой жизнью. Увидев сквозь деревья прожекторы р а д и о с т а н ц и и Нэнси подняла руку. После разговора с мадам Юбер она дважды проехала мимо территории на велосипеде. Оба раза в одежде обычной француженки с веревочной сумкой на руле и улыбалась охранникам. Ее информатор безусловно отличалась цепкостью взгляда. Как она и предупреждала, охранников было шестеро: двое у входа, двое патрулировали периметр отдельно друг от друга, и еще двое находились внутри здания. Сама вышка, рассекающая небо х и т р о сплетением стальных трубок, стояла на трех железобетонных опорах. Основное здание можно было условно разделить на три части: генераторная комната. Комната, где находилась передающая установка, и пара кабинетов с гаражом. Маки тоже в шестером стояли под дождем и смотрели на лежащую перед ними огороженную территорию. Готовы? спросила Нэнси. Да, ответил каждый из них. Никто не иронизировал и не закатывал глаза. Сейчас они походили на борзых псов. р в у щ и х с я с поводка. План был простой. Фарнье занимает позицию, присмотренную для него Нэнси в ста метрах от станции. Его задача — прикрывать их спины и ликвидировать подкрепление со стороны городских казарм, если оно появится. Если же все пройдет спокойно, он просто просидит все время на дубе, вымокнет насквозь и будет наблюдать за тем, как они разнесут территорию в роли безучастного свидетеля. Немцы и понять не успеют, что к чему, а маки уже скроются в лесах. План хороший, но мало вероятно, что все случится именно так. Инструкторы вбили н э н с и в голову, что ничто никогда не идет по плану. Матео, Родриго и Хуан должны будут нейтрализовать охранников, патрулирующих периметр, и разместить взрывчатку на трех железобетонных блоках в основании радиобашни. Нэнси и Тардиват тихо расправятся с двумя охранниками на воротах, а затем либо проберутся в здание и оставят там взрывчатку, либо разобьют окна комнаты с генератором и передающим устройством и бросят внутрь гранаты, чтобы уничтожить оборудование. Что может пойти не так? Все что угодно. Но именно ради этого она и тренировалась, этого и хотела. она вспомнила безымянного еврея, которого хлыстали на улице в Вене, мальчика с разлетевшимися по камням Марсельского старого квартала мозгами. Это за них. На позицию Фарнье, скомандовала она. Он перебросил винтовку через плечо и исчез в темноте. Прошло пять бесконечных минут, и они услышали тихий свист, условный сигнал, что он на месте. Нэнси посмотрела в бинокль. Патрулирующие периметр миновали ворота. По их виду можно было понять, в каком они настроении. Промокшие капюшоны висят на плечах, воротники подняты, головы опущены. Время от времени они бросали завистливые взгляды на более удачливых коллег, стоящих у ворот в своих кабинках. Так они вышли за пределы освещенного участка у ворот. м а т е о вперед! Трое испанцев растворились в темноте. Нэнси стала ждать. У ребят было пять минут. Пять минут, чтобы вырубить охранников и прорезать выходы в заборе. Потом она и т р д е в а т займутся охранниками на воротах. Сердце билось как сумасшедшее. Территория осветилась вспышкой молнии, и по горам эхом прокатился длинный раскат грома. Торди, нам пора. Он направился к северной части объекта, она к южной. Ливень был им очень на руку. После каждой вспышки молнии становилось еще темнее. Дождавшись следующего раската грома, она перебежала дорогу, пригнувшись и не сводя глаз с солдат. Вдруг с запада раздался крик. Он длился всего одно мгновение, стрельбы не было. Охранники на воротах его услышали. Схватились за винтовки и вышли из кабинок. Нэнси была уже на границе освещенного участка. Ей было хорошо видно лицо ближайшего охранника. По его бледным щекам стекала вода, из-под каски виднелись потемневшие от влаги светлые волосы. Что происходит? – спросил он. Ответом ему был только дождь. Мигая, он вглядывался в темноту. Нэнси, п р и г н у в ш и с ь забежала ему за спину с ножом в руке. На северной половине тордеват вышел из темноты, обхватил другого охранника за шею и перерезал ему горло. Нэнси метнулась вперед, но ведомый каким-то инстинктом стоящий перед ней охранник повернулся и увидел ее. Глаза у него были темно-синие. Она заколебалась лишь на мгновение. И этого времени хватило, чтобы он отразил удар, ударив винтовкой ей по запястью. Нэнси двинула ему в челюсть левой рукой, но потеряла равновесие и упала. Охранник подмял ее под себя, обхватил ее руку с ножом и приставил к горлу. Он был сильнее. Нэнси чувствовала, как сталь все сильнее давит на кожу. Еще один удар молнии. Она взглянула ему прямо в глаза. В них отразился шок. Он понял, что прижимает нож к женской шее. Ему было еще страшнее, чем ей. Снова загремел гром. Она не слышала, как щелкнула винтовка Фанье, зато почувствовала, как у немца расслабились конечности, и ей на лицо полилась его кровь. Тардиват подбежал, когда она уже выбралась из-под его тела и встала на ноги. п р и г н у в головы, они прошли через ворота и бросились по траве к зданию. Неожиданно открылась дверь, и они вжались в цементную стену. Немецкий офицер вышел на крыльцо и моргая, всмотрелся вдаль, держась за к о б у р у Молния осветила территорию, и он вздрогнул, увидев тела охранников. На нас напали! Зови подкрепление! закричал он, забежав назад. Из гнезда Фарнье раздался еще один выстрел. На этот раз не вунисон с громом. Немец рухнул на спину прямо в коридоре. Нэнси отлепилась от стены, перешагнула через его тело и пошла налево в генераторную. Там воняло маслом и стояла уродливая темно-зеленая железная м а х и н а вся увитая толстыми трубками, похожими на мышцы, и ведущая сама собой тихий прерывистый разговор. Закрыв за собой дверь, Нэнси испытала настоящее наслаждение. В тренировочном лагере им показывали, куда закладывать взрывчатку в подобных генераторах. Она взяла три тротиловые шашки по полкилограмма, заложила их под д н и щ е взяла зажигательную трубку на четыре минуты и сжала кончик. Время пошло. С улицы донесся звук взрыва, который никак не спутать с громом. Оглушительный удар! Грохот подорванного бетона, взлетевшего в воздух и ударившего в стену, металлический лязг, огромная вышка заколебалась, и здание задрожало. Из-за закрытой двери доносился чей-то голос, выкрикивающий в телефон приказы. На улице слышались выстрелы. Она подняла голову, подтащила стул и подперла им дверь, а затем разбила окно. У нее еще оставалось три минуты. Не успела она разбить стекло, как внутрь влетела пуля и отскочила от металлического каркаса генератора. Нэнси тут же пригнулась, закрывая голову, и услышала, что пуля застряла в стене над ее головой. Она решила рискнуть, выключила свет, натянула на руки толстые шерстяные рукава, чтобы не порезаться, и выпрыгнула из окна под пронзительный визг следующей пули. Снаружи прогремел второй взрыв. И снова послышался лязг металла. Две из трех опор разрушены. В Свете молнии она повернулась и увидела, что вышка накренилась, стоя теперь на одной оставшейся опоре. Времени мешкать больше не было. Она побежала на юг в направлении дыры, которую Матео должен был проделать в заборе. Две минуты. Молния. Она увидела искомую лазейку и кинулась к ней. Но кто-то набросился на нее сзади, и она упала. Извиваясь, она пыталась отбиться ногами. Это был второй охранник. Он был старше, тяжелее и явно сильнее. Она достала нож, но он молниеносно ударил ее по запястью, выбив его из руки. Одна минута, черт! Он неуклюже р а с п л а с т а л с я поверх ее тела. схватил за горло и отстранился, когда она попыталась дотянуться до его глаз. дышать становилось все труднее, и в глазах начало темнеть. бейся, Нэнси! она попыталась ударить его в живот, но толстый мундир служил ему надежной защитой. тротил в генераторном помещении взорвался с такой силой, что под ними затряслась земля. охранник ослабил свой хват и под ударной волной склонился ниже. Теперь он был в зоне досягаемости. Этого шанса она и ждала. Торцом ладони Нэнси ударила его ровно туда, куда и планировала – в трахею. Он даже не успел закричать, только выдохнул, скорчившись от шока и боли. Она столкнула его, и прогремел еще один взрыв от закладки торди в комнате с передатчиком. Из разбитых окон повалил дым, языки пламени облизывали то, что осталось от крыши. За спиной взревел мотор, и, повернувшись, она увидела старый армейский автобус, который ехал по траве прямо на нее. Она достала револьвер. Капитан, залезайте! Она услышала знакомый испанский акцент. С пассажирского сиденья к ней протянулась рука. За рулем сидел т о р д е в а т Дважды ее просить не пришлось. Схватившись за запястье Матео, она встала на колесо, и он втянул ее внутрь. Тардеват переключил передачи и под обстрелом выехал за ворота. Там он выключил фары и дал по газам. За ними прогремел еще один, последний взрыв. Нэнси побежала в конец автобуса и из заднего окна увидела, как оторвался последний стальной канат и радиовышка упала прямо на одноэтажное здание, превратив его в руины и перекрыв проезжую часть. т о р д и снизил скорость и снова включил фары, чтобы подобрать Фарнье, который с радостным криком бежал по склону, размахивая винтовкой. Они захватили его. т о р д и в а т набрал скорость, и автобус исчез в грозовых облаках.